У, у, у, а. «А знаешь, Петр, право мне кажется, что эта хорошенькая девочка немного смахивает на нашу Трутхин, сказал добрый Бюргер, растроганный этой мольбой. «Это я сразу заметил. А этот смелый молодчик, который за словом в карман не лезет, ну да, ну не дать мне взять жених моей Трутхин. Готов побиться об заклад, что тут дело нечисто, а уж верная любовь замешалась, и грех нам не помочь им, Петркин. И грех и стыд, ответил растроганный Петр, утирая глаза рукавом своей куртки, ибо при всем своем самомнении, это был самый добродушный фламандец. Ну, так и быть, значит, пусть будет моей дочкой, сказал Павион. «Только она должна хорошенько укутаться в свою черную шелковую вуаль. И если среди наших молодцов-кожевников не найдется верных парней, чтобы защитить дочку своего синдика, значит, они не стоят той кожи, над которой трудятся». «Вот. Однако... Постойте, постойте. Ведь нам придется отвечать на вопросы. А что я отвечу, если меня спросят, каким образом моя дочь попала сюда?» «А таким же точно образом, каким попала сюда половина всего женского населения Льежа, провожавшая нас до самого замка», — ответил Петркин. «По той простой причине, что бабы всегда суют свой нос туда, где их не спрашивают. Только ваша Трудкин увлеклась чуточку больше других. Вот и все». «Прекрасно сказано», — подхватил Квентин. «Будьте же мужественны, последуйте этому мудрому совету, почтенный павильон, и вы без всякого для себя ущерба совершите благороднейший поступок, какой только совершался со времен Карла Великого. А вы, сударыня, завернитесь поплотней вот в эту валь. В комнате было разбросано много принадлежностей дамского туалета. «И ничего не бойтесь. Еще несколько минут, и вы будете на свободе и в безопасности». «Вперед, сударь! Смиряя, вперед!» — добавил он, обращаясь к павиону. «О, минутку. О, я и забыл. Этот же Де -Ла Марк он сущий дьявол, настоящий вепрь как по виду, так и по характеру. А что, если это молодая дама, одна из графин Де Круа, и он ее узнает? Что тогда будет? Не, не, мне даже и подумать страшно». «Но неужели же, если бы я действительно была одной из этих несчастных!» — воскликнула Изабелла, делая движение, чтобы снова упасть к ногам Синдика. «Неужели вы бросили бы меня на верную гибель? Ах, зачем я не ваша дочь, не дочь бедняка горожанина? не «Не-не-не-не, не бедняка, а! Совсем не бедняка, сударыня! У нас водятся денежки», — заметил Толстяк. Простите, простите меня, благородный сеньор, начала была несчастная девушка. Не-не-не-не-не, вот уже не благородный и никак не сеньор, перебил ее синдик, а просто-напросто лежский бюргер, уплачивающий по своим счетам наличными <связываем> <связываем> денежками, да. Ну, впрочем, это не идет к делу. Ладно, это, графини вы, нет ли, я вам, я вам помогу. «Вы обязаны помочь ей, будь она хоть герцогиня», — проворчал Петркин, «потому что вы дали ей слово». «Верно, Петр. Что верно, то верно», — сказал Синдик. «Никогда не следует забывать нашу голландскую поговорку. Тот не мужчина, кто... Как, ну, а кто не держит слово». Во, да. а, «А теперь все, вперед и за дело. Надо распрощаться с гелом деламарком но...» Ой. но, право, я сам не знаю, почему. Ой, при одной мысли об этом меня бросает в дрожь. Ох, как бы я был счастлив, если бы можно было обойтись без этой ну, церемонии!» «Но раз в вашем распоряжении есть вооруженные люди, не лучше ли попытаться силой пробить себе путь?» — спросил Квентин. Однако Павийон и его советчик в один голос закричали, что не годится нападать на союзников, и каждый добавил от себя несколько замечаний по поводу безрассудства подобного предположения. Все это вполне убедило Квентина, что с такими товарищами было бы по меньшей мере рискованно пускаться в какое-нибудь смелое предприятие. Итак, было решено идти в большой зал — где, как говорили, пировал дикий орденский вепрь, и требовать у него свободного пропуска для льежского синдика и его свиты. Требование как будто вполне разумное, на которое не могло быть отказа. Тем не менее, почтенный Бюргер то и дело вздыхал, поглядывая на своих спутников. И, наконец, обратившись к своему верному Петркину, заметил... Вот что значит иметь слишком храброе и чувствительное сердце. Увы, Петркин, как много я претерпел за свою храбрость и человеколюбие, и как дорого приходится мне еще ай, расплачиваться за мои добродетели, прежде чем Господь Бог выведет нас из этого проклятого шонвальдского замка». Когда они проходили двором, все еще заваленным мертвецами и умирающими, Квентин, который вел Изабеллу, старался поддержать ее и ободрить среди этих страшных сцен, нашептывая ей слова утешения и напоминая, что теперь все зависит от ее присутствия духа и мужества. «От меня ничего не зависит», — отвечала графиня. «Я надеюсь только на вас, только на вас. Ах, Квентин!» «Если я переживу эту страшную ночь, я никогда не забуду моего спасителя. Но я хочу просить вас еще об одном, и вы должны поклясться именем матери и честью отца, что исполните мою просьбу». «Да разве я могу в чем-нибудь вам отказать?» — шепнул я Квентин. «Не оставляйте меня во власти этих чудовищ. Лучше вонзите мне в сердце кинжал», — сказала она. В ответ Квентин только пожал ей руку, и, казалось, если бы не ужас, парализовавший ее, Изабелла была бы готова ответить на эту ласку. Опираясь на руку своего молодого защитника и следуя за павионом и его адъютантом, молодая графиня, сопровождаемая дюжиной молодцов-кожевников, составлявших как бы ее почетную стражу, вошла в страшный зал». Когда они приблизились к дверям, оттуда донеслись взрывы дикого хохота, нистовые крики и возгласы. Можно было скорее предположить, что все силы ада собрались здесь торжествовать свою победу над человеческим родом, чем подумать, что это пируют люди, празднуя успех смелого предприятия. Твердая решимость, внушенная отчаянием, поддерживала силы Изабеллы — Непоколебимое мужество, возраставшее по мере того, как росла опасность, не покидало Дорварда, а Павильон со своим помощником волей-неволей шли вперед, навстречу своей участи, как привязанные к столбу медведи на травле, которым некуда уйти от опасности.